С утра мы отправляемся на Тиргернерторплац, туда, где вчера ужинали. Я хочу показать Франку бронзового зайца, городскую скульптуру авторства Юргена Герца, которая, судя по всему, не впечатлилась в его сознании даже дигератипом. Франк уверяет, что никакого зайца не помнит. Между тем он есть, и стоит он недалеко от дома Альбрехта Дюрера, являясь прямым антонимом зайчиков из Дюреровских гравюр. По моему мнению, это самый уродливый и одновременно самый восхитительный из всех зайцев в мире, что я видела. Это суть человек, будущее, прошлое, внутреннее, внешнее, смерть, жизнь и даже нацистская Германия. Но если всё это широкая трактовка, то есть одна вещь, которая бесспорна: заяц хочет вас сожрать. Совершенно точно. Нюрнберг сам по себе такой же, как этот заяц. многоплановый, многопластовый, затаившийся и затаивший. По мне, этот город один из самых лучших в Германии, и вовсе не потому, что в его биографии есть самый известный международный судебный процесс и казнь, хотя факт этот, безусловно, прибавляет ему очарования. Как я мог его не заметить? Никлас Франк в задумчивости описывает круги, огибая зайца то с одной стороны, то с другой. Может он новый Его установили в 1984. -м. Вы, вероятно, просто не ходили здесь, не доумываю я, глядя, как Никлас останавливается, чтобы прикурить сигарету от зажигалки, отобранной у меня вчера вечером. Он уверяет, что здесь ходил, и уверяет, что зайца не видел. Бронзовый зверь вызывает в нём любопытство. Франк приближает своё лицо к огромному жёлтому глазу зайца. Выпучив собственные глаза до такой степени, словно между ним и бронзовым чудовищем идёт игра в гляделки. А потом Никлс вдруг выдыхает в жёлтый глаз зайца сигаретный дым, отходит подальше и начинает бобнить себе поднос. Действительно, вид у него злой, агрессивный, из-под его тела торчат пальцы человека. Бох мой, так заяц лежит на человеке. У него страшные когти. Это злое, агрессивное животное. Странно. в лапах его кости. Теперь я понимаю, что тебе так дался этот заяц. Он, и правда, может служить символом Германии с 33 по 45. По-моему, это самый опасный заяц, которого я когда-либо видел в своей жизни. Нет, правда, чудовище. А что это там? Франк вдруг делает пару шагов, и со стоном, сопровождаемый звуком похрустывания в колене своей поражённой артритом ноги, присаживается на корточки перед бронзовым зайцем. А ты видела, что перед большим зайцем его крохотный последоваж обращается никлас ко мне. В полуметре от большого зайца на гранитном постаменте, что кажется чересчур великим для своего обладателя, стоит маленький зайчишка. Заяц Дюрера 1984. Юрген Герц читает Никлас вслух надпись на постаменте и добавляет: "Этот маленький заяц, очевидно, помёт того большого, несмотря на свои размеры, видишь, он уродлив и перекошен, и этот зайчишка, наверное, я". Интересное прочтение скульптуры. А здоровый заяц-убийца, перемоловший и людей, и себе подобных, он стало быть ваш отец? Да. Фрэнк сидит на корточках, поднимает свою руку вверх, при этом ладонь смотрит на брусчатку, а длинные пальцы устремлены вверх к небу. Я думаю о том, что это тоже можно было бы прочитать как нацистское приветствие. Так ты поможешь мне подняться или нет? интересуется Никлас, чуть озлобившись в своей беспомощности. Я протягиваю ему руку. Он поднимается и, выпрямившись, добавляет: Вообще-то, кролики, зайцы, они, спасибо, ох, как больно, опасное животное. Выжирают зелёные поля, оставляя после себя голую землю, такую, какую оставил после себя мой отец, Гитлер, вся они. Проще говоря, определённое число зайцев, у которых было вполне достаточно жизненного пространства, вдруг начали убивать других зайцев. Такова была ситуация в Германии. Я говорю Франку, Подаётся мне, сами местные не слишком любят этого зайца. Его уменьшенную копию невозможно найти ни в одной сувенирной лавке. Я в своё время пыталась найти, нет, только зайцы Дюрера во всех вариантах: бронза, папье-маше, оттиски. Никлас в задумчивости раскрывает рот, обнажая два передних своих зуба, вдавлинных внутрь. Он тоже неправильный заяц. Предлагаю пройтись по лавкам, пока у нас есть время. Я бы тоже посмотрел, чем они тут торгуют. Франк смотрит на часы. Я понимаю, он думает о тюрьме, но времени у нас действительно достаточно. Эйзенштейн с оператором остаются допивать кофе, а мы с Никкласом покидаем их и медленно спускаемся вниз по Альбрехт-Дюррер-штрассе, прямо от дома Дюррера. Он, конечно, не похож на того. Франк замирает у первой же витрины, тыча пальцем в стекло. Но, по-моему, очень даже ничего. За стеклом маленький бронзовый заяц, такой, что поместится у вас на ладони, в самом её центре. Заяц, скокожившийся в комок. Он больше похож на кусок бронзы, но под кожей этого зайца ощущается пульсация и напряжение каждого мускула, скованного испугом. Как вы его разглядели? Смотрю на Франка, внимательно изучающего витрину со старыми вещами. Тут и кружки, и какие-то значки, и подёрнутые паутиной подсвечники. Заяц среди них совершенно не читается. Не знаю, ответил Николас. Но знаю, что он довоенный, как минимум. Мне нравится, смотрю на зайца и проникаюсь к нему всё большей нежностью, думая о том, как ему будет хорошо и уютно у меня дома на собственной полочке за стеклом. не витринным, а тем, за которым не собирается пыль, надо попробовать его купить. Я открываю дверь магазинчика. Лавка битком набита старьём, и хотя расположена она на туристической улице, тут полно вещей интересных не только туристу. Напротив стеклянной двери стоит большой деревянный стол, за которым высидает Карл Маркс. Не настоящий, конечно, но очень похожий на Маркса человек. Белая пушистая борода, усы, курносынос У Маркса скучающий вид, плотное телосложение, и под серым свитером, который весь усеян катышками, заметно очерчено пуза, на котором расплылись два пятна от кофе. Я по-хозяйски беру зайца, ощущая его тяжесть в руке, и уверенными шагами иду к лавочнику, который изучает нас с Франком. Со стуком ставлю фигурку на массивный деревянный стол. Маркс с подозрением смотрит на меня, и с сожалением на кролика. Попросив его подождать с выпиской чека пару минут, я оглядываю лежащие рядом на полке немецкие военные кресты с Первой мировой, нашивки, старые монеты. Лавочник, проследив мой взгляд, интересуется: "Что вы ищете?" Сообщаю, что так в довесок к зайцу я возможно приобрела бы какую-нибудь забавную ерунду времён Второй мировой войны. Вы говорите по-русски? Вдруг шёпотом спрашивает меня Маркс, с сильным акцентом, одновременно косясь на Франка, который завяз по правую сторону от входной двери, изучая старую посуду. Да, а как вы догадались? Вы ещё рот не раскрыли, снова шепчет продавец. А я уже понял, что вы из России. Любопытно, что он путает. Подожди. А он немец? спрашивает Маркс, кивая в сторону Франка. Да, а вы Доктор Арно Розенталь, к вашим услугам. Представляется мой собеседник, протягивая пухлую руку для пожатия. Так что вы хотите найти? Что-нибудь времён Второй мировой? Вынуждена горчить. У меня ничего такого нет, отвечает Розенталь, забирая из моих рук кредитную карточку. Неужели ничего совсем? Любопытство пока проходит платёж. Мы же в Нюрнберге, клянусь. Розенталь возвращает мне карточку и сообщает, что сделал мне скидку в 10 евро. Вы купили отличную вещь. Этот заяц будет постарше Второй мировой. Признаться, мне даже жаль с ним расставаться, потому что за долгие годы, что он жил у меня в витрине, такой тихий, незаметный и никому не нужный, я к нему немного прикипел. Николас Франк подходит к нам, и в его глазах читается лёгкое недоумение. Он услышал русскую речь. Доктор Арно Розенталь, господин Николас Франк. Представляю я их, и новые знакомые пожимают друг другу руки. Похоже, Франк и Розенталь ровесники, чистокровный ариец и еврей. Розенталь переходит на немецкий, на котором говорит с южным акцентом. Так что вы ищете? Меня немного взволновали те старые баварские кружки, признаётся Франк. Некоторые из них я помню, они после военного времени, но вряд ли я что-то буду покупать сегодня. Воспользовавшись тем, что Орозонталь и Франк завели вежливую беседу, я прогуливаюсь вдоль полок со старыми игрушками и кухонной утварью. Мне интересно, есть ли тут что-то времён Второй мировой войны, ни до, ни после, а конкретно времён войны. Судя по всему, действительно ничего. Франк тем временем присаживается на деревянный стул напротив Розенталь. Часть их беседы я упустила, не заметив, как собеседники завели речь о национал-социализме. Никлас, как и я, изумляется, ведь после войны тут осталось море хлама, почему ничего нет? Я еврей, оскорблённо замечает Розенталь, задетый нашим настойчивым интересом. Я не могу продавать такую дрянь, к тому же это экстремизм. Понимаю, кивает Франк. Ваша семья эмигрировала из Германии в 30-х? Часть семьи, отвечает Разенталь Уклончева. Сам я приехал сюда лет 30 назад. Мне жаль, что вашим родным пришлось эмигрировать, говорит Франк серьёзно, словно бы признавая свою вину. Его собеседник живо реагирует на тон Никласа. Вы-то тут ни причём, говорит он. Но ну, это как посмотреть, заявляет Франк, вглядываясь в мутно-серые глаза Орно. Я затихаю, скажет или не скажет. Как не посмотри. Это было и было, вздыхает Разонталь и, пытаясь увернуться от пристального вззора Франка, смотрит на меня в некотором недоумении и вдруг говорит: Ладно, хорошо. Сначала я не понимаю, что он имеет в виду. Но когда его пухлая рука ныряет под стол и раздаётся шум ящика, выдвигаемого из тёмной ячейки, мне начинает казаться, что Разенталь хочет нам что-то показать. Вы оба сидите здесь. Доктор Разенталь встаёт с места и идёт к стеклянной двери, поворачивает ключ, переворачивает табличку с надписью Открыто на Закрыто и, насвистывая что-то, возвращается обратно. Мы с Фрэнком переглядываемся. Если кто-то из вас проболтается, мне будет очень плохо, так что прошу понять это. Разенталь шарит в нижнем ящике стола. Вытаскивает оттуда большую помятую коробку, в которой что-то позвякивает. Предупреждаю, у меня осталось мало. Доктор Разенталь открывает пыльную коробку, обитую материалом, и я слышу, как Франк шумно выдыхает. В ней несколько нацистских крестов, ССОВские нашивки, бляшка с ремня, спичечница с нацистским орлом, несколько значков с двойной руной Зиг, белых в красной окантовке, и какая-то коробочка, скорее даже футляр из плотного бордового картона под шагреневую кожу. Примерно 3-4 см в ширину, 10 в длину и сантиметр в высоту. На крышке футляра Серебряное теснение. Цифра 25, вписанная в зубчатый круг, похожий на солнце. Внутри награда. Хозяин лавки подвигает коробку к Франку, который почему-то отворачивается. Эту штуку Разонталь открывает маленькую бордовую коробочку. Пару месяцев назад мне принёс один человек, очень интеллигентный, работает в бюро где-то недалеко отсюда. У него недавно скончался отец. Почившему было лет 90. Я предложил продавцу сыну покойного 100 евро, сам не знаю почему. Меня очень порадовало, что находка, которую он обнаружил в личных вещах отца, где-то в его шкафу, была в хорошем состоянии. И часто вам такие находки приносят голос Франко выдаёт его заинтересованность. Раньше было очень часто кивает Разенталь Но по понятным причинам сейчас всё реже и реже ведь многие владельцы уже умерли. А те, что ещё живы, да просто перетряхните их личные вещи, и вы там такое увидите. А вот дети и внуки от таких вещей с удовольствием избавляются, понимаете? Но не надо думать, что их предки, люди, которые это хранили, какие-то отморозки. Очень приличные, уважаемые господа. Один, как я знаю, был судьёй. Другой тоже был юристом, кажется, адвокатом. Был ещё сын какого-то местного чиновника, вышедшего лет 20 назад на пенсию. Ещё помню, одна фрау, что живёт в 5 минут отсюда, продала мне добро, оставшееся после смерти мужа. Но, как я уже сказал, обычно от этой атрибутики избавляются дети и внуки, старики хранят до последнего. Вот как этот крестик, кстати, не такой уж он зловещий. Как посмотреть. Франк презрительно глядит на награду, не прикасаясь к ней. Синяя лента, белый крест, окантованный серебряной полоской, внутри которого вписаны дубовые листья, обрамляющие чёрную свастику в центре. Фюр 311, читаю я по слоганам то, что написано на реверсе, ощущая, как острые края креста врезаются в мои пальцы. За верную службу Награда очевидно для гражданских. Тем хуже, вздыхает Франк. Таких гражданских в Третьем рейхе я вообще не понимал никогда. Учреждена 30 января 1938 года. Доктор Арно Рентталь впирился в монитор старенького кряхтящего компьютера, чтобы поощрить честный труд немцев на благо рейха. Фюрер распорядился разработать её аж в 1935 году, но сделано это было только 3 года спустя. Награда имела 3 класса: тот, что перед вами, самый низкий серебро, дальше золото за 40 лет службы, а потом особый крест за 50 лет. Рейх всего 12 лет прожил. Столько как раз сколько зайцы живут, а тут всё какие-то безумные цифры, говорю я. А Франк уточняет у Разонтале, можно ли тут закурить. Тот мотает головой и предлагает пойти на улицу. Арно отпер дверь и, выпустив Франка и меня, проследовал за нами. Птицы не пели, а они орали, как полоумные, но заметить источник громкого чириканья мне так и не удалось. Я с собой медаль прихватил, чтобы её можно было лучше рассмотреть при дневном свете, сообщает Разенталь, осмелев в достаточной мере. Он что, на полном серьёзе решил нам её продать? 80 евро. Лавочник, опершись спиной на стеклянную дверь магазина, призывно покрутил медалью перед лицом Франка, который тут же отвернулся к витрине, оказывая своё презрение к вещице. Разонтар, как показалось мне, прочитал поведение некласо иначе, верно решил, что тот, демонстрируя равнодушие, пытается сбить цену. Я сажусь на высокий бордюр и он ныло рассматриваю брусчатку. Могу сделать скидку, так как девушка купила у меня кролика. Предельная цена 70 евро. Я покупать это не буду, хмурится Франк. Даром не возьму. Это экстремизм, напоминаю я горизонталию, который настроился на обработку Франка. Не агрессивный экстремизм. Это ваше право купить такую штуку, только носить её на лацкане пиджака вне дома не советую. Да взгляните же, Гер Франк, говорю. Он Гер Франк. А сама надеюсь, что у горизонталию что-то щёлкнет в голове, но нет. Арно, как Аполлоумевший соловей начинает щебетать ещё громче. Он в идеальном состоянии, с лентой сверкает как. Боже ты мой, я бы сам купил, если бы коллекционировал. Я такое не коллекционирую, спокойно отвечает ему Франк, изучая своё отражение в стекле витрины. Есть и другое, не унимается лавочник. Есть special, но это не быстро. Чтобы найти special, нужно время. И нужен ваш конкретный заказ, к примеру, какая-то военная награда. Не нужно, говорит Франк. Но вы же интересовались, говорит продавец. Ну так, да, говорю я, но это просто интерес. Ну хорошо. Горизонталь уизвлён, и всячески демонстрирует это. Если вы, герр Франк, купите баварскую кружку, которую смотрели, я могу уронить туда этот крест прямо в неё за 40 евро сверху и точка. Интересное предложение, особенно в свете того, что его отец был нацистом, говорю я, ощущая, как пробуксовывает ситуация вокруг меня. Всё это надо прекратить любым способом. Однако, вопреки моим ожиданиям, лавочник спокоен. Можете не говорить мне, я это сразу понял, отвечает продавец. Вермахт? Нет, отвечаю за Франка. Ну тогда, тогда Люфтваффе? Да нет же, говорю я. Элитное подразделение СС Нет, к моему изумлению, Николас всё-таки вовлекается в диалог с Арно. Ну кто тогда, а? Да неважно, я вдруг ощущаю необходимость смягчить накаляющуюся атмосферу. Нет, интересно же, шумит раскрасневшийся лавочник. Он был, говорю я, придумывая правдоподобную ложь. Генерал-губернатор Польши, добавляет Франк неправдоподобную правду. В смысле, когда Доразонталье пока не дошло. Потом разонталь тянет гласную а. Потом, задумавшись рассеянно, изрекает: дерьмо. Мне даже кажется, что он не понимает, что сказал это вслух. Молчание. Кажется, до разонталя ещё только-только доходит то, что сказал Франк. Николас тупо уставился в витрину. Он просто замер и не пожестом Не по выражению и лица, отражающемуся в витрине, я не могу сделать выводов о том, что творится в его голове. На лице розенталежа, который так и замер с крестом в руке, вся гамма чувств, но, пожалуй, превалирует что-то похожее на сочувствие. Лавочник открывает дверь и уходит к себе в магазинчик. Николас молчит. Я поднимаюсь с бордюра. Мы просто стоим, не зная, как быть дальше. Раз и дверь в магазин снова открывается. На пороге Разенталь. Он мнётся и пытается что-то сказать. Я прошу прощения, миролюбиво начинает лавочник, не глядя на Никласа. Я и подумать не мог. Так что ещё раз извините за настойчивость, Франк говорит. Мне кажется, вам не за что извиняться. Я прощаюсь с полностью ошарашенным евреем и благодарю за кролика. Он и правда очень старый, берегите его, отвечает Разенталь, печально глядя на мою сумку, в недрах которой теперь поселился бронзовый зверёк, а потом поднимает глаза и смотрит в спину медленно уходящему Франку. Интересный этот человек, Франк. Значит, то, что его отец генерал-губернатор Польши, это правда? Правда. Дальше полушёпотом, реплика, которая сражает меня наповал. Бедный говорит Разенталь. Мне его очень жаль. Мы движемся в сторону Нюрнбергского дворца правосудия. Франк, сидя рядом с оператором на переднем сиденье машины, выглядит напряжённым и внимательно смотрит в окно, не желая приобщаться к нашим разговорам. В Нюрнбергскую тюрьму нас пустят после 4. Так что сначала, согласно договорённости, мы побываем в Дворце правосудия и зале суда номер 600, в том самом, где почти год длился суд над главными нацистскими преступниками, в числе которых был отец Никласа. В этом дворце я сама раньше никогда не бывала, зато вокруг него совершала прогулку примерно полгода назад, во время своего предыдущего посещения этого города. Помню, По этой территории сновали люди в длинных плащах под зонтами и в галстуках. Остроносые ботинки, дрожащие на них от полированных до блеска капельками дождя, всё это было очень атмосферно. Сегодня, как ни странно, снова мрак. Я довольна, солнце только испортило бы настрой, и ещё чуть-чуть и посыплет мелкий дождик. Небо заволакивают плотные тучи, а температура воздуха не поднимается выше плюс +13°. Градусов. И если я радуюсь из-за того, что в кадре будет красивая картинка, то Никлас Франк, слегка помятый, с покрасневшими белками глаз и чуть взъерошенными волосами, видит в этом какой-то мистический знак от отца. Прямо бесится, фыркает, Никлас себе поднос, и я вижу, как решительно он настроен попасть сегодня в Нюрнбергскую тюрьму. Широкая Фюртерштрассе сама ведёт нас на много километров по направлению к дому 110. Это и есть Дворец правосудия. Его я узнаю сразу, его любой узнает, кто хотя бы раз в жизни видел хронику с Нюрнбергского процесса. Возникает ощущение, что время в этом месте остановилось. Если бы и не современные автомобили и не знаки "кирпич" и "P" паркинг, режущие глаз яркими цветами, Может показаться, что ты шагнул сквозь экран в кинохронику. Главное здание Сан-Филады, плотное, приземистое, по-немецки лаконичное, кажется уж слишком твёрдо стоящим на земле. Когда-то на дарках этого здания были установлены четыре флага. Если смотреть слева направо, то сначала советский, затем британский, американский и французский. Несмотря на то, что этот дворец правосудия известен всему миру и находится под охраной ЮНЕСКО, путеводители по Нюрнбергу не слишком распространяются по части истории, которая бы слишком глубоко уводила вас в былые времена. Так что расскажу вам немного об этом месте. Здание дворца было построено в 1916 году по проекту баварца Хуга фон Хёльфа. В духе немецкого ренессанса и был открыт в сентябре королём Людвигом III. Но известность этому комплексу, включавшему в себя тюрьму, принёс именно Нюрнбергский процесс. Дворец правосудия как место, где должна была вершиться справедливость в 1945 году, был выбран не случайно. Самый немецкий из всех городов, по словам Адольфа Гитлера, и ещё во времена Веймарской республики с 1927 года Нюрнберг стал центром национал-социалистического движения. А с 1933 года Гитлер, став рейхсканцлером, назвал Нюрнберг городом партийных съездов, где как ни здесь было важно провести суд над главными нацистскими преступниками. Впрочем, советская сторона не горела желанием проводить исторический судебный процесс на территории подконтрольной американцам. Поэтому предварительные слушания прошли в Берлине 18 октября 1945 года, а затем процесс перебазировался во Дворец правосудия в Нюрнберге, где заседания начались 14 ноября того же года и продлились больше 9 месяцев. плоть до 31 августа 1946 года. Если и первая причина проведения процесса в этом городе кажется символичной, то второе объяснение выглядит очень простым. Я бы даже сказала, бытовым. Несмотря на то, что Нюрнберг сильно бомбили, дворец правосудия практически не пострадал, но главное, что из дворца в тюрьму вёл подземный ход, что делало удобным перемещение подсудимых из камер езжал сюда и обратно. Да и огромный штат международного трибунала мог с лёгкостью разместиться на территории этого комплекса. В общем, удобно. А порой, скажу я вам, удобство намного важнее всяких там символических смыслов. Оператор, высадив нас с Франком и Айзенштейном перед оградой дворца правосудия, уехал парковать машину. Николас тут же прихрамывая двинулся на территорию, с тем, чтобы размять ногу, разгулять её перед съёмками. По крайней мере, он так сказал. Хотя, глядя, как его фигурка в бежевом плаще нервно перемещается из одного конца анфилады главного здания в другой, я подумала, что это, наверное, неправда. Измерив анфиладу шагами вдоль и поперёк, Франк, не думая даже зайти внутрь, стал вышагивать по периметру территории. Прохладный ветер трепал полы его плаща и разматывал нить дыма, тянущуюся от его сигареты куда-то в бесконечность. Огромное мощное здание и маленький человек перед ним. Кстати, часто именно это главное здание принимают за место, где непосредственно судили нацистских преступников. На самом же деле зал суда номер 600 находится правее, в восточном крыле дворца правосудия. Будучи составной частью всего того же архитектурного ансамбля, восточное крыло не такое огромное, но, как и главное здание, плотное, ровное, словно начерченное по линейке. Такая же блёкло-красная крыша и те же песочного цвета камни, из которых сложена стена. А четыре огромных окна верхнего этажа это и есть зал номер 600. Я машу Никласу и указываю в сторону восточного крыла. Короткий кивок, и он разворачивается по направлению, указанному мной. Нужно сказать, что перед главным зданием Дворца правосудия несколько метров выложено бежево-коричневой брусчаткой. Настил, неровный от времени, вдруг подцепляет нос ботинка Франка, и тот едва успевает сохранить равновесие. Несмотря на то, что Никлас находится далеко от меня, Ветерок с дымом его сигареты доносит до моего слуха обрывки чертыханий. Интересно, Франк действительно сопрягает любое препятствие на своём пути, в том числе камушек со своим отцом. Если допустить, что это так, то Гансу Франку, наверное, безмерно скучно в аду. Хотя ирландский священник отец О'Коннор, крестивший его в католичество в тюрьме, Написал семье бывшего генерал-губернатора Польши трогательное письмо, уверяя, что перед смертью Франкоу были отпущены все грехи, и он, оказавшись после казни на небесах, обрёл мир и успокоение. В общем, всё то, чего был лишён в этом бренном мире. Никто с не верит, что отцу предназначались небеса, только ад. Только 6 миллионов адов. по числу людей, которые погибли по вине короля польского, который на деле оказался польским мясником. Никлас и я открываем зонтики, потому что начинается густой мелкий дождик, который тут же превращает свежий ровный асфальт, положенный перед восточным крылом дворца в зеркало. Оператор с Сергеем готовят камеру, накинув дождевики. А Никлас начинает измерять шагами вход во дворец. Здесь он не в первый раз. Ну, отец, вот я опять пришёл тебя навестить, улыбается он, глядя в камеру, словно бы по ту её сторону находится Ганс Франк. Здесь и стало ясно: кишка-то у тебя тонкая. Здесь ты сначала признал вину, потом забрал своё признание назад. Ничего ты так и не понял. Каждый раз, будучи здесь, я очень живо представляю своего отца, который боролся здесь за свою жизнь, но оказался абсолютным ничтожеством. Он ничего не осознал, а самое главное, он так ни в чём и не раскаялся. В течение почти года мой отец выслушивал неопровержимые доказательства преступлений, совершённых им и его сообщниками. Но несмотря на все эти доказательства, вечером в канун казни он написал письмо своему адвокату Зайделю. Доктор Зайдель, писал он: "Позаботьтесь о том, чтобы моё доброе имя было восстановлено в глазах общественности. Я не преступник". Невероятно. Не могу понять, как можно было утверждать такое после целого года судебного процесса. И вообще, пойдёмте уже внутрь. Надо не опоздать в тюрьму. Там нас, как я понимаю, будут ждать через час с небольшим. Мы заходим в здание суда. Пока предъявляем на входе полученное официальным факсом разрешение на съёмку, Франк начинает медленный подъём по крутой скрипящей лестнице с большими деревянными перилами, отполированными до блеска сотнями ладоней. На втором этаже Николас останавливается, чтобы сделать передышку. В момент, когда я его нагоняю, внимание Франка вдруг привлекают фотографии на стене. Это доска почёта, а может, позора. На ней фотографии осуждённых нацистов в 1946 году. Справа, в самом верхнем углу, фотография Гауляйтера Польши в пиджаке с нацистскими нашивками и лаконичной подписью снизу: Франк. Ни имени, ни дат жизни и смерти, просто Франк. Вот ты мой отец. Николас не просто показывает указательным пальцем на фотографию, он подушечкой своего пальца упирается Гансу Франку прямо в сердце. Если бы это был пистолет, сын, наверное, спустил бы курок. Франк сын уныло оглядывает фотографии остальных нацистских преступников, которые составляют компанию его отцу. И с шумным вздохом отворачивается, возвращаясь к лестнице. Он преодолевает ещё один этаж. Тяжело, медленно, хромает, и теперь это заметно отчетливее, но продолжает идти. Мы оказываемся в огромном просторном бежевом холле. Франк вдруг, словно обессилев, опускается на скамейку рядом с мраморной раковиной, чтобы отдышаться. Он тупо смотрит перед собою. В нескольких метрах от него чернеет массивная деревянная двустворчатая дверь, ведущая в зал суда. Сверху надпись Зал номер 600. Пока Сергей с оператором готовятся к съёмке, Никлас снимает плащ и наматывает его себе на руку, оставшись в плотном бежевом пиджаке и синей рубашке с расстёгнутым воротом. Затем Франк снимает кепку, потом вдруг с кряхтением приподнимается со скамейки и снова надевает плащ. Неужели ему холодно? Тот ведь намного теплее, чем на улице. В руках он оставляет зонт и шапку, мучаясь и не понимая, куда их деть. Я возьму, говорю. Спасибо, кивает Николас, не поворачиваясь ко мне, и ослабляет хватку, чтобы я смогла вынуть оба предмета из его рук. Он снова смотрит на ту дверь, на надпись: "Зал номер 600". Мне сказали внизу, что здесь сейчас как раз заканчивается экскурсия для будущих юристов. Студентам рассказывают о судебном процессе, говорю я, чтобы понять по реакции Франка, хочет он зайти внутрь или предпочитает дождаться, когда помещение освободится. Правда? спрашивает Никлас, наконец подняв глаза. Да, могу заглянуть и поинтересоваться, не против ли они будут подсниматься с вами, если, конечно, это вас не раздражает. Ну тогда давай. Франк устремляет взор куда-то внутрь себя. Но только недолго, ладно, мы же в тюрьму опоздаем. Не опоздаем, говорю. Ладно. Только всё равно давайте недолго. Зал номер 600. Франка не остановить. Он выступает перед студентами и не думает заканчивать. 30 минут назад Николас вошёл в зал. Как только он переступил его порог, и преподаватель, и ребята, и какое-то лысое официальное лицо в очках, очевидно работающее во дворце правосудия, все устремили взгляды на него и резко умолкли. Они знали, что это за человек, потому что я успела заочно представить им его. Привет, я Никлас Франк. Надеюсь, что я вам не помешаю. Мы хотели немного тут поснимать для российского телевидения, так что спасибо, что разрешили начать сейчас. Невысокий лысый очкарик лет 50 в рубашке, галстуке и пиджаке свободного кроя, в один скачок оказался рядом с Никкласом и прошептал ему в ухо то, что я частично расслышала. После того, как нам сообщили, что вы здесь, мы с ребятами обсудили вашего отца, и если вы не возражаете, не будете ли вы столь любезны ответить на несколько вопросов? Ладно, только недолго, у меня не так много времени, любезно ответил Франк и нелюбезно покосился на свои наручные часы. Пока Сергей шептал оператору о том, как и что снимать, Николас прошёл в центр зала к студентам и, переминаясь с ноги на ногу, снова поглядел на часы. Я обвела взглядом зал. На кинохронике он казался много больше, раза в 2. Массивная отделка из тёмного дерева занимает чуть больше 2/3 боковых стен. Деревянный резной потолок, четыре огромные люстры с сталактитами свисающие с него. Свет в зале не горит, нет нужды, потому что в окна бьёт мягкая серость Нюрнбергского полудня. Дневной свет падает на деревянные скамьи, на которых сидели подсудимые. Посредине между рядами скамей, рассечённых проходом на две части, В стене можно заметить створки лифта, в котором в зал суда по одному доставляли обвиняемых. Длинный деревянный стол для судей расположен перпендикулярно скамье подсудимых. Местоположение судебной кафедры с сороковых годов изменилось, так что два судейских входа, обрамлённых массивным зелёным камнем, оказались по бокам кафедры, над которой под потолком зависло огромное деревянное распятие. Во время Нюрнбергского процесса распятия, разумеется, не было. С Кользнов взглядом по напряжённым, смышлёным лицам студентов я отметила, что в большинстве своём это девушки, парней в группе всего несколько. Но всем ребятам крайне любопытен Франк, отец которого, по признанию самого Николаса, всей своей жизнью способствовал появлению Гаагского международного трибунала, который судит преступления против человечности, например, в Руанде. Наверное, в этом единственная заслуга моего отца, прожившего жизнь преступника. Можно я задам вопрос? Одна остроносенкая студентка с блестящими чёрными глазами, невысокого роста, пробралась к Никласу через стену своих однокурсников и нарушила тишину, повишую в зале. Пожалуйста, ответил Никлас сдержанно, но любезно. Показалось, что в его голосе послышалось удовлетворение от того, что он вызывает такой интерес у молодёжи. Девчushka продолжила чуть смелее. Сколько раз вы были в этом месте, и как меняются ваши ощущения с каждым новым разом, когда вы оказываетесь здесь? Ведь кажется, вон на той скамье подсудимых сидел ваш отец. Франк, проследив за её рукой, обернулся к пустой скамье и кивнул словно кому-то невидимому на скамье. Именно так, на первом ряду, откашлявшись, как оратор, которому предстоит говорить речь, Николас медленно начал свой рассказ. Я здесь в четвёртый или пятый раз в зале номер 600. И для меня это, конечно, не то место, которому можно поклоняться. Каждый раз, когда я прихожу сюда, всё словно оживает, в том числе и боль. Не потому, что здесь, в соседнем зале, был повешен мой отец, а потому, как он вёл себя именно тут, в зале суда. Мягко говоря, это было поведение труса. 18 апреля 1946 года в четверг он неожиданно заявил о признании вины, при этом связал свою вину с виной всей Германии, мол, должна пройти ещё 1000 лет, прежде чем Германия сможет избавиться от бремени этой вины. Очень трусливый и лживый ход распространить предъявленное ему лично обвинение на миллионы остальных немцев. Но даже от этого весьма условного признания вины он отказался в своём последнем слове. И отсюда со скамьи подсудимых заявил: "После того, как я услышал здесь об ужасных преступлениях, совершённых поляками, чехами, русскими в отношении немцев, то могу утверждать, что вина Германии, которую, как я считал, она будет нести ещё тысячу лет, эта вина Германии уже полностью погашена. Мне этого не понять. Процесс шёл целый год. Здесь всем, в том числе обвиняемым, демонстрировали кадры из Освенцима. Здесь им были предъявлены неопровержимые улики и железные доказательства вины немцев, шедших за Гитлером, за такими как Франк. Ни намёка на раскаяние не было в его словах. Черноволосая девчушка отчаянно не хотела уступать вахту рыжеватой длинноволосой подруге, которая осторожно подняла руку, чтобы о чём-то спросить Никласа, но черноволосая перебила её. Известно, что ваш отец раскаялся на процессе и, кажется, крестился. Может ли быть так, чтобы человек, который принял веру и раскаялся, притворялся? Может, кивнул Франк, когда речь идёт о моём отце. Он крестился в 1945 году в тюрьме. Крестил его отец Сикстус О'Коннор, и после этого отец стал очень набожным. Можно сказать, это было бегством в веру. И в письмах своих жене, детям он ни разу не признался: "Да, я виноват". Не написал о том, что он видел доказательства того, что вёл ужасную преступную жизнь. Нет. Что вы? Он предпочёл бегство в религию. Иисус Христос спаситель, избавитель, крестился в католической церкви. Несмотря на обращение в веру, он так и не смог признаться в своей вине ни себе, ни своей семье. А ещё Ганс Франк, генерал-губернатор Польши, описывал свои чудовищные зверства в дневнике, но в Нюрнберге признался во всех преступлениях, отрекся от них и стал ярым католиком. Ему не изменила способность верить истинно и даже фанатично. Религия великое утешение, а теперь моё единственное. Сегодня я, как ребёнок, радуюсь предстоящему Рождеству. Знаете, иногда я себя спрашиваю на самом что ни на есть глубоком подсознательном уровне, А может, вся эта вера в потустороннее бытие не просто фантазия? А может, жизнь и не кончается с тылой могилой. Бац, всё. И всё же хорошо, что вот так до самого конца будешь верить в эту иллюзию. Кто знает. Теперь мне впервые за 2 месяца стали понятны причины, заставившие Франка перейти в католичество и которые в период изоляции его в камере до начала процесса свидетельствовали о его искреннем раскаянии. Николас вдохновенно продолжал отвечать на вопрос семенноволосой студентки. В письме адвоката у Зайделю, оно, кстати, хранится в государственном архиве в Мюнхене, мой отец просил его, чтобы тот постарался восстановить его доброе имя в Германии, писал о том, что он не преступник. Меня ребёнка уже тогда это раздражало в его письмах. Мать получает очередное письмо из Нюрнберга от отца, а я могу наперёд сказать, что каждое слово в нём ложь. Мой бог, мой спаситель, и всё в том же духе. Неприятно. Вполне возможно, что перед страхом смерти люди пытаются найти утешение в религии, да и год в одиночной камере провести тоже не очень легко. Но я должен сказать, меня это нисколько не волнует. Фрэнк вдруг отвернулся от студентов и запрокинул голову. дротиком воткнув свой взор в огромное распятие, висящее над судейской кафедрой, голос его окреп, лысое официальное лицо я заметила платком смахнуло с алба пот. Франк заговорил, словно обращаясь к распятию. Бог, если таковой существует, только усмехнулся бы на молитвы отца. Кто-то даже написал, что в тюрьме Ганс Франк заменил Гитлера Богом. Да, до этого он самым ничтожным образом молился на Гитлера, теперь на Бога, католического, кстати. По всем законам жанра, в тот момент крест должен был сорваться со стены и с громким стуком рухнуть на судебную кафедру, но вместо этого в зале повисла тишина. У одной особо чувствительной блондинки от экспрессии Франка и мрачности момента глаза подёрнулись слезами и приоткрылся рот. Все были обескуражены. Все замерли. На лицах студентов застыли самые разные выражения: восторг, ужас, брезгливость, восхищение, страх, всё вместе и во всех возможных комбинациях. Франк отвернулся от распятия и буднично поинтересовался: "Ещё есть какие-то вопросы?" У меня осторожно вступила рыженькая студентка, та самая, которой однокурсницы не дала слова. "Вы так говорите об Аце, будто находитесь с ним в состоянии войны. Возможно ли, образно выражаясь, заключение мира между вами и вашим отцом? Это она чётко подметила рыжинькая. Франк вздохнул. Нет, ответил он и умолк на несколько секунд, словно что-то обдумывая. Нет, невозможно. Жертвы не дают сделать мне этого. Я родился в 39-м. Первые фотографии жертв увидел в 6 лет, а когда отца казнили, мне было 7. Тогда начали выходить первые демократические газеты. В них публиковались фотографии трупы, трупы, горы трупов, тела детей моего возраста. А в подписях к фотографиям практически всегда упоминалась Польша. Это была Польша времён Франка. Я тогда испытал настоящий шок, которого никогда не забуду. Затем я начал уже свои расследования, которые только подтверждали, что отец участвовал в уничтожении невинных людей. Никогда не забуду историю, в которой описывалось, как один эссесовец в Краковском гетто схватил ребёнка за ноги, размахнулся и разбил его голову о стену. Каждый раз, думая об этом, я испытываю ужас. В великолепно проведённом перекрёстном допросе, который вёл старший советник юстиции Смирнов, отец признал свою вину, правда, потом сразу же отказался от своих слов. Я вам рекомендую прочитать протоколы допросов Нюрнбергского процесса. Уже только по стилистике видно, насколько жалкими и трусливыми были эти люди. Они не хотели ничего знать, они пытались переложить всю вину на верхушку. Гитлера, Гиммлера и Бормана, которых, кстати, на процессе не было. А отец только что, признавшись, стал всё отрицать, увиливать, мол, официально о лагерях смерти он узнал только в 44 году. В ответ на это Смирнов показывал ему документы, подписанные отцом ещё в 43. -м. Да, признавался тот, но это было неофициально. Он был жалок. А у меня, как его сына, такое поведение вызывает только презрение. Так что простить его я не смогу. Значит, и молодые поколения несут за эти преступления вину, снова подала голос черноволосая студентка. Франк охнул, вспохватившийся, что его поняли неверно. Нет, ни в коей мере. Сотни тысяч немцев кричали "Хайль Гитлер" и в то же время отказывались от активного участия в преступлениях. Если бы мой отец стал хотя бы таким внутренним эмигрантом, А что ваша мама, как она относилась ко всему этому? Знала ли она, что творил отец? Поинтересовался тощий парень, стоящий за наблюдательной рыжей студенткой. Вам что, правда интересно? Франк медленно оглядел зал и остановил свой взгляд на мне. Я кивнул ему и жестом показал на часы, давая понять, что разговор со студентами пора потихоньку заканчивать. Но ему Как поезду, взявшему большой разгон, было трудно остановиться, несмотря на то, что я тянул руку к условному стоп-крану. Итак, сначала беседа со студентами прошло полчаса. В зале опять тишина, все ждут рассказа Франка о его матери. Николас начинает, как обычно, издалека. Матери, произносит он и держит театральную паузу, оглядывая всех собравшихся. Матери, Одна из тёмных страниц нацистской Германии. Как вели себя немецкие матери, бабушки и прабабушки? Если среди ваших родственников есть хоть кто-то, кто жил в те времена, спросите их, что они знали, что они видели. Но предупреждаю, это будет очень трудно. Вы не можете представить, сколько мне пришлось съесть пирожных, когда я расспрашивал тётку Тётя Марго, давай рассказывай. Ники, съешь лучше пирожное. Зачем тебе это? Ты тогда не жил, ты не сможешь ничего понять. Мой отец в тюрьме любил говаривать. Это были дикие годы. Но ведь и в дикие годы 10 заповедей никуда не деваются, даже если ты атеист. Вернёмся к немецким матерям. Рассказывали, как в мясной лавке немка могла запросто перегнуться через прилавок и дать пощёчину продавщице-полячке, если ей вдруг показалось, что та обслуживает очень медленно. Немецкие женщины вели себя ничуть не лучше немецких мужчин. А самое интересное это то, что после войны немецкие женщины умели лучше молчать. Так к чему я веду? К матери напоминает Никласу нестройный хор голосов. Франк присаживается на угол одного из столов, расставленных по залу. Со стороны всё выглядит так, словно ему всё больше удовольствия приносит то, что сейчас происходит вокруг. Он лукаво улыбается, и взгляд его скользит по лицам студентов, по убранству зала и замирает, обратившись в себя. Он медленно начинает очередной рассказ. Когда весной 1945 года пришли американские войска, Наше поместье Шобрнхоф на озере Шлирзе было разграблено за две ночи, но не американцами. Дом разграбили угнанные в Германию рабочие из Польши и, кажется, Украины. Мы дети сбежали с матерью, а когда опасность миновала на следующий день мы отправились обратно, но сумку мать оставила у знакомой. Через некоторое время осенью 1945 года она попросила подругу принести ей эту сумку обратно Да возьми и загляни в сумку. Это трудно представить. Она была набита драгоценностями, которые мать награбила в Польше, в Кракове, в Варшаве у евреев. И как ни в чём не бывало, мать стала их продавать. Нашли рзеем был специальный дом для вынужденных переселенцев, выживших заключённых концлагерей евреев. Их там регистрировали, оформляли документы и отправляли по домам. И вот моя мать отправлялась туда на синем велосипеде, который почему-то не унесли, и продавала украшения. У евреев были очень хорошие связи, они расплачивались маслом, мукой, другими вещами за те драгоценности, которые у них же, в принципе, и были украдены. Но и для них это было очень выгодно, потому что мать собирала не просто побрякушки, а дорогие украшения. Таким способом она поначалу обеспечивала наше существование, существование своих пятерых детей. Я показываю Николау рукой на часы. До похода в тюрьму я тоже хочу задать ему пару вопросов в зале суда. Да-да, я помню про время, хмурится Франк, который уже откровенно наслаждается тем, какую реакцию вызывает у студентов. Пусть молодые люди зададут мне ещё один вопрос, и я их отпускаю. Несмотря на то, что поднимается несколько рук, лысый очкарик на правах старшего выдаёт автоматную очередь. Герфранк, расскажите немного о себе, а то мы уже обсудили и вашу мать, и ваш отца. Вы ведь писатель и журналист. Когда-то давно я читал вашу книгу, довольно трудное чтение, но должен заметить, что она сильно врезалась мне в память, потому что я не был и никогда не буду согласен с вашей позицией по отношению к родителям. Да, я понимаю вас. Мало кто со мной был согласен, если такие вообще были. Фрэнк закидывает голову и молча изучает потолок, пока 30 человек замерли в ожидании. Большую часть своей жизни я проработал в Штерне. Кстати, я целых 3 года провёл в Playboy, представьте, начальником отдела культуры. Меня всегда привлекал гротеск. Можно сказать, что жизнь моей семьи в окружении миллионов трупов была ничем иным, как гротеском. Гротескная сторона нашей жизни всегда интересовала меня в работе, особенно когда я был репортёром по горячим точкам. Побывал во многих местах, в странах, где шла гражданская война. Тогда я понял, что мораль бывает столь же тонкой и прозрачной, как лист бумаги. Я сейчас пишу книгу о деиндификации, и в этой связи провожу много времени в архивах, в том числе и здесь, в Нюрнберге. В рамках денацификации американцы составили 1.800.000 дел на немцев, так или иначе запятнавших себя участием в нацистских преступлениях. Из этих дел можно вычитать страшные истории. Иногда я бросаю чтение, выхожу на улицу и курю, чтобы успокоиться. Настолько потрясают меня истории, выплывшие на свет в ходе процесса денацификации, продолжавшегося с 45 по 51 год. Но итог меня радует. В результате мы построили настоящее демократическое государство. Нам удалось выбраться из того болота, в которое мы немцы сами себя и загнали. Франк умолкает снова. Он умеет профессионально держать паузу. Студенты молчат, подавленные тем, что он сказал допыне гирико новой демократии. Издаётся мне, если бы сейчас в зал номер 600 влетел комар, то шум стоял бы такой, будто это вертолёт. Я думаю, что Франк уже закончил и собираюсь подойти к нему, но он вдруг продолжает. Когда в 87 вышла моя злая книга об отце, меня довольно часто приглашали выступить. Интересно, что примерно треть слушателей сразу же уходила, как только я начинал читать отрывки из книги. Остальные же внимательно слушали. Затем начиналось обсуждение, и часто бывало так, что меня просто забывали. Люди говорили уже для себя, спорили друг с другом о том, что они действительно знали и чего не могли знать. Рассказывали друг другу разные истории о том, например, что по закону еврей должен был сойти с тротуара, чтобы уступить место так называемому арийцу. Здесь, наверное, срабатывало правило, которое хорошо знакомо журналистам. Кстати, вы знаете, какое есть классное правило для проведения интервью? Этот вопрос Франк задаёт, глядя мне в глаза. Улыбаюсь и пожимаю плечами, мол, не знаю. Он продолжает. В Playboy я отвечал за интервью. Они тогда пользовались большой популярностью. И вот почему именно тогда я узнал это золотое правило. Интервью нужно проводить в 3 дня. В первый день интервьюируемый всё врёт. Во второй из него кое-что можно вытянуть. Ну а на третий день он настолько устаёт, что выкладывает всё начистоту. Так что все наши интервью проводились тогда в течение 3 дней. Я смотрю на Франка, пытаясь понять, что эта фраза значит, и мысленно загибаю пальцы. Если брать в расчёт нашу с ним встречу в Шлезвиг-Гольштейне, то мы уже общаемся 3 дня. Если первую встречу не в счёт, то он выходит, пока не готов выкладывать всё на чистоту. А значит, вопросы про его детство, которые мне наиболее интересны для того, чтобы разобраться в метафизической войне, что длится десятилетия между отцом и сыном, я смогу задавать не раньше завтрашнего дня. Глупость какая. Он это серьёзно? Студенты покидают зал суда, рассыпаясь в благодарностях. Кое-кто подходит, чтобы пожать Франку руку. Лысый очкарик с платком, зажатым в руке, крутится возле Никласа, задавая какие-то короткие уточняющие вопросы. В итоге они вежливо прощаются друг с другом, но лысый Франко руки не подаёт. Видно, этим он обозначает своё несогласие с позицией сына генерал-губернатора Польши. Я устал. Никлас проходит через зал и, замерев на долю секунды, подходит к скамье подсудимых. Он присаживается не на то место, где сидел отец, а рядом. Нежарко спрашиваю: "Могу подержать ваш плащ?" Мне холодно. Тут трубный холод, неужели не чувствуешь? Обессиленно отвечает Николас. Им так и веет от моего соседа слева. Я не чувствую никакого холода, и кроме Николаса на скамье никого нет.